скроется весь криминальный бизнес, и он, Сергей Львович Сабирин, потеряет все, а не два миллиона долларов. Этот полковник Сабирин, забыл фамилию сотрудника, страшнее сегодняшнего противника. От него не откупишься. Горо внимательно наблюдал за Сабириным, понял, что ничего не добьется, но, не привыкший отступать, сказал. Вы неверно оцениваете мою скромную персону. Ваша деятельность меня не интересует. Этим будут заниматься налоговая инспекция и управление по борьбе с экономическими преступлениями. Трейшчей позавчера никак не повлияет на ваши отношения с вышеупомянутыми организациями. Меня интересует лишь один человек. Если вы поможете до него добраться, Я даю вам слово не заниматься вашими торговыми махинациями. Слово? Саберина было не смешно, но он улыбнулся. Много я вам не обещаю, но жизнь сохраню. Горов поднялся. Место и время передачи денег. На настольном календаре Он написал свой телефон и вышел из кабинета. Уборщицы уже успели потрудиться. Усов нашел особняк в относительном порядке. Он прошел на кухню, где завтракали один из личных охранников министра и помощник министра Виктор, с которым Усов разговаривал накануне. «Ну как?» — Обошлось? — спросил он. — Бог миловал, Павел Петрович. Виктор взял усову под руку, вывел на закрытую веранду. Около одиннадцати приехали трое из управления охраны. Держались вежливо, но жестко. Молодняк разогнали, спрашивали на вас. Один остался в вашем доме и ждет. — Ты документы проверял? Проверял. Да и этот Виктор брезгливо поморщился и кивнул в сторону кухни. Приехавший узнает, кто сейчас в доме. Колюшка уже позавтракал в своей комнате, наверняка занимается. Юля еще не появлялась. По-моему, у нее кто-то ночевал. Еще не уехал. У министра было двое детей, скромный парнишка и распутная дочь. «Ладно, пошел к тебе, узнаю, кто там прибыл по мою душу. Ты меня обожди». В его домике, в кресле у окна, сидел мужчина, курил и читал газету. «Здравствуйте, Павел Петрович. Извините, переночевал без разрешения. Он пожал Усову руку» протянул удостоверение. Здравствуйте. Усов внимательно посмотрел документ. Олег Артемьевич?» слушай вас, чем обязан? Как здоровье дурова. Спасибо, удовлетворительное», — ответил Усов, пытаясь не показать, насколько удивлен неожиданным вопросом. Он в больнице? Нет. Отдыхать за городом, господин майор. Значит, не ранен, только порезался. Давайте присядем, надо поговорить. Майор пересел за письменный стол, подождал, пока сядет хозяин, и продолжил. Я с крайне деликатной миссией, господин полковник. Вас не раздражает, если я буду к вам обращаться по званию? Отнюдь, господин майор. Неужели управление охраны президента связано с меховщиком, подумал Усов, и тут же получил ответ. Мы не поддерживаем контактов с криминальным миром, но порой вмешиваемся в его жизнь. Постараюсь быть краток. Учитывая ваше прошлое и настоящее, не сомневаюсь в вашей скромности. исключение не составляет ни Артем дору Нелег Иванович Гуров, если вы с ним встретитесь, Кусов побледнел, напрягся,